Глава 15 Невьянск все еще находился в осаде. Акинфий Демидов отсиживался за деревянными стенами. От бати не было слухов. Наступила затяжная уральская весна. Надо было сплавлять по часовой воинские припасы. А по лесам углежоги, приписные крестьяне, побросав работу, поразбежались по деревням. Никита Демидов, не глядя на распутицу, добрался до Белебея. А дальше дорогу преградили незамеренные башкиры. Демидов томился в безделье. По указу царя разрешено было собраться в вольнице, которая за добычу прошла бы огнем и мечом непокорные места. Стольник Иван Бахметьев выбыл в Калмацкие улусы, подкупил одного из водителей калмыков, Тайшу Аюку, поднять их и идти на усмирение башкирии. Узнав от перебежчиков, что уфимские башкирские батареи Помышляют о соединении с казахами, Бахметьев с калмыцкой конницей немедля перешел реку Яек и устремился в неспокойные деревни. Установилась весна, дороги подсохли, восставшие башкирские отряды укрывались в лесистых местах, среди гор и болот. Калмыки настигали непокорных, рубили, деревни пылали. За калмыцкой конницей гнали табуны пленных коней, стада захваченного скота. скрепили обозы с отобранным по деревням скарбом. Под уфой Бахметьев взял в плен сына восставшего Мулы Измаила. Видя, что сопротивление бесполезно, сам Мулла Измаил и Батыри приехали с повинной к Бахметьеву и клялись утихомирить народ. Мулла со слезами на глазах целовал Коран и просил замирения. Никита Демидов вслед за калмыцкой конницей торопился в Невьянск. На сибирской дороге он заночевал в глухом постоялом дворе. В грязной избе, на лавке и на палатях, а то просто на полу, отдыхало много народу. Бородатые люди недружелюбно поглядывали на Демидова. Стояла темная беззвездная ночь. В горнице потрескивала лучина. Перед ней сидел старик и ковырял лапоть. Два молодых мужика свесили с палати лохматые головы, внимательно слушая деда. Раздавался храп усталых, измученных дальней дорогой людей. Заводчик покосился на спящих. «Господи, твоя воля! Должно быть все беглое до да каторжной, с опаской подумал он. Но они все, заваруи, разбеглись по дорогам. Никита скинул простой мужицкий армяк и полез на палате. «Подвиньтесь, братцы, дайте местечко дорожному человеку!» «Да ты кто такой, цыган?» — поднял лохматую голову мужик. — Отколь тебя черт несет? Демидов поскреб плешь, пожаловался. — Утекаю из-под Казани. А чего? Сам знаешь. Начлежники потеснились, дали Никите место. Демидов покряхтел. — Эх бы в баньку, — тоскливо подумал он и попробовал уснуть. Старик говорил ровным голосом. Заводчик невольно прислушался к его мерной речи. — Есть такие молитовки, доизвестны да они только удальцам одним. Лохматый мужик откликнулся густым басом. — Э, дед, нет такой молитовки. Не развернешь каменные стены. Старик жарко перебил. — Ой, милдруг, есть такой наговор молитовка. Удалец-то наш сокол такую молитовку знат. Ты чуешь? — Чую. Демидов закашлялся, повернулся на бок, навострил уши. Дед продолжал. — На ней в реке свирепые и кровожадные демиды-заводчики. Слышко, сотни людей засекли до смерти. Одного и боялись сеньку сокола. Помсту за народ он вел, а поймать нельзя. Слово наговорное да заветное он имел. Раз, слышко, его в лесу накрыли, заковали в железо, да в каменный подвал кинули. — И что же? — не утерпел Никита, поднял голову. Глаза его сверкали. — А то ж утру слышко, нашли в узилище кандалы да шапку, а решетка в окне выворочена. — Их ты! — засиял мужик. — А молитовка при чем? Тут сила! Над избой ударил и раскатился гром, стены задрожали. Демидов сердито крикнул старику. — Брешешь, дед! Не могло этого быть! — А ты, цыган, слушай да помалкивай! — мужик присел на палатях. Был он жилест и широкоплечь, лицо скуластое. — Говори дали, дед. Бычий пузырь в окне позеленел. На дворе полыхнула молния. Опять ударил и раскатился гром. По крыше зачистил дождь. — Гроза, ох, господи! Старик перекрестился. — Ну, слушай далее. Сокол храбер и пригож, он молодую бабу у Демидова волок. Слюбились. У Никиты заклокотало на сердце. Еле удержал себя. — Ну и залетовал тут Демид, — продолжал дед. — Не приведи бог, народу тысячи согнал, облаву на сокола затеял. Две недели шарили по лесам да по горам, народишко изголодался, не спали ночей. Хозяин с лица спал, одичал. Волосье на голове повылезло, вроде как у тебя, цыган, а в бороде побелело снегом. — Ну и что ж? — не утерпев спросил Демидов. — А то! — Опять не нашли. — На завод вернулись ни с чем, а там пожар, головешки до да дымок, вон как. Никита сухо кашлянул и, сдерживая дрожь в голосе, сказал. — Лих был молодец, да попал ноне! Старик присвистнул, отложил лапоть. — Лих, мил друг, вспомнил, вспохватился. Да соколик-то наш убег. — Не может того быть! В горле Никиты пересохло. А ты погоди, не заскакивай, цыган, — перебил мужик. — Досказывай, дед. Старик оправил лучину. — А что досказывать? Вот еще что случилось. Предали-то тарханы, сеньку да султанку, дружка его. Слышко поймали, да в каменный мешок посадили. тут ее кошечка вовсе не было. Он ослабел и попросил напиться, и подают ему ковш с водой. Сокол перекрестился, нырнул в воду и поминай, как звали. А вынырнул он, слышко, уже версты на три ниже завода из речки, да скрылся в горах, Он как. — Молодец! — тряхнул головой мужик. — Гоже! Так и не поймали! Поймай — Поймай! Воевода войско стребовал, стража три дня по лесу плутала. Ночью их, слышко, леший напугал. Так и не нашли. Дед замолчал. Сердце Демидова тревожно билось. Над уметом гремела гроза, шумел ливень. Никита уткнулся носом в армяк, сделал вид, что уснул. А мысли тревожили. «Сказку, дед Байл, сказку!» — утешал он себя. «Тому не сбыться, чтобы человек из каменного мешка сбежал!» Но тут же из глубины души поднялось сомнение. «Разве не он?» — Демидов кинул Сеньку в потайной подвал. «Разве не он?» — приковал Сеньку к чугунному столбу. «А что было?» Лукавый голос нашептывал Никите. — А ежели не сбег Сенька, то не все ли равно? Вон сколько сенек! Может, сейчас на умете среди этого беглого народа не один Сенька-сокол укрывается? — Ох, горе! — тихо вздохнул Никита. Всю ночь гремела гроза. Демидов не спал, досаждали да тревожные думы. Еще затемно он тихо слез с палати и уехал с умета. В июне на знакомой дороге Демидов издали заметил дымки завода, И облегченно вздохнул. Навстречу хозяину в гору поднимался обоз. Везли невьянское литье к часовой. Впереди обоза ехал сам Акинфий. Завидев батю, сынок соскочил с коня и подошел к воску. «Батюшка — Батюшка! Демидов сидел, как коршун. Блеснув глазами, батька вместо приветствия крикнул. — Ну как завод? Идет? — Идет! — Акинфий поклонился отцу. Никита поторопил сына. — Езжай, езжай! Чего стал? Царь-то пушки давненько поджидает! Скрипя под тяжелой кладью, мимо проплыл бесконечный обоз. Подводчики, завидев хозяина, издали снимали шапки, угрюмо кланялись в пояс. То — То-то! — удовлетворенно вздыхал Никита. — курили, пора и честь знать. — Эй, гони коней к заводу! — крикнул он ямщику. Кони побежали резво, под дугой распевали веселые погремки-бубенцы. Однако на душе Демидова было неспокойно. Побили, разогнали смутьянов, горько думал он. А на сердце от чего тревога? Из-за шихана вырастали заплоты и башни Невьянска.